Глава третья. Вторая чашка чаю оказалась лишней, а третий кексик и подавно. Я сыто вздохнула. Сина алчно покосилась на блюдо и решительно отставила его в сторону. В платье не влезу, удручённо поделилась она. К свадьбе ваших величеств я такое платье купила. Ох, Леомия, можете убирать. Девушки засуетились вокруг стола, а я поднялась и прошла к окну. Погода в Киргаре менялась стремительно. От погожего дня не осталось и следа. Небо затянули плотные облака, отчего создавалось ощущение позднего вечера, хотя часы недавно прозвонили восемь. Лёгкая морось грозила перейти в затяжной ливень. Надеюсь, Бриш не потащит меня на прогулку. А я так и не сподобилась, огорчилась Мира. «Думала, что ещё успею. Теперь же ни в одном аломальске приличное ателье не пробиться. Берут заказы только на следующий месяц». «Нарита», — со значением произнесла Сина, — «позвони ей». «Точно», — просияла Мира, — «для своих она сделает в срок». Мира помчалась в свою комнату. Сина добродушно хихикнула. «Готова поспорить, она мечтает очаровать Андера». «Наедине только и разговоров, какой он умный и талантливый». «И как? Шансы есть?» — понизила голос я. ни малейших», — погрустнела Сина. «Тут и лай я даже не камень, кремень. Сколько ни поливай, никакого толку». Она перевела взгляд на перевязанную бантом лейку, которую я поставила на самое видное место, рядом с визором. Выскочившая мира размахивала вифоном, словно победным флагом. «Ждёт! До девяти!» «Элайя, вы позволите мне отлучиться? Буквально на часок!» «Разумеется», — ответила я, оборачиваясь. «И не торопитесь, я сегодня никуда не собираюсь». «Спасибо!» — в порыве чувства мира чуть не забыла пальто. Вот и загорелась, — беззлобно проворчала ей вслед Сина. Прямо Андер от платья и растает. «Не везёт, бедняжке! То за одним миражом погонится, то за другим...» «Сина, а вы с мирой подруги?» Вопрос вырвался сам собой. «Теперь уже, наверное, да», ответила она после короткой паузы. «Когда-то были просто знакомыми». Крошечная запинка не прошла незамеченной. Подозреваю, изначально предполагалось слово «коллегами». «Я знаю, что вы служите императору». «Империи», — поправила Сина. «Третья служба подчиняется ренирам лишь отчасти». Так решила Лонса Великий иначе когда-нибудь один дурной император с безграничной властью легко погубит Киргар. То есть, если придётся выбирать, империя или Берган, ты выберешь Киргар? Для будущей императрицы вы задаёте слишком провокационные вопросы, попыталась перевести всё в шутку Сина. Хочу понять, не повелась я. У нас всё просто. Есть князь. Он закон для острова. Велит прыгнуть со скалы Люди выстроятся в очередь и начнут прыгать. Накажет или помилует преступника, никто ему и слова не скажет. Разве в Кергаре не так? А чем руководствуется князь, когда карает или милует? Справедливостью, древними традициями островов. И когда эти традиции говорят «казнить», он имеет право отпустить человека на свободу? Или, наоборот, осудить невиновного? Нет, конечно. Возмутилась я. «Это же традиции, их все чтят». «Считайте, что законы империи — те же традиции, только им не тысячи лет, а полтора века». Сина улыбнулась. «Император должен соблюдать их, как соблюдает неписанное правило князь. И коли вздумает поставить себя выше закона, тут-то и пригодятся три службы киргара: экономика, финансы и безопасность». Но Бриш предан императору. — заметила я. — Он любит Бергана, — Сина тряхнула кудряшками. — Любит и верит в него, несмотря на вечное ворчание и угрозу уйти на пенсию. Компаньонка взглянула на часы. Половина девятого. Дождь таки хлынул, капли застучали по стеклу. Монотонный звук успокаивал. — Я вам сейчас кое-что расскажу, Илайя. Вы, наверное, уже слышали, что в ранней юности его величество волсар не отличался ни целомудрием, ни постоянством. Когда количество брошенных и обиженных девиц перевалило за три десятка, император Делиан в приказном порядке велел сыну жениться. Он лично выбрал невесту и поставил сына перед фактом. Делиан Ренир был сложным человеком с тяжёлым характером, но он обладал врождённым чутьём. А может, хорошо знал своего сына?» Валсар влюбился в Беату, как говорится, с первого взгляда. Да так, что все очень скоро забыли о том, с чего начались их отношения. Сина перевела дух и продолжила. «Это был очень счастливый брак. 35 лет Валсар даже не смотрел на других женщин». К сожалению, у императорской четы не было детей, и когда у брата Валсара родился сын, все вздохнули с облегчением. А потом Беата погибла. «Несчастный случай», — тихо вставила я. «Да», — кивнула Сина, «и будь Валсар хоть бы лет на десять старше, сейчас Кергаром правил бы Андер Ренир. Только его величеству шел всего пятьдесят шестой год». Андер не хотел власти. В юности сложно смириться с тем, что твои мечты пойдут прахом, а он уже тогда был сильно увлечён наукой. Кергар получил бы посредственного императора и лишился талантливого учёного. волсар это понимал. Ему стали настоятельно намекать на повторный брак. Он покорился, выдержал год траура и женился на Лирине Керон. Исключительно ради наследника». Она замолчала. Пальцы теребили оборку на жакете. Лирине тогда исполнилось 24. Тихая, скромная, замкнутая девушка из тех, что все свои чувства держат в себе. Ей велели выйти за императора. Она вышла. Забеременела она практически сразу после свадьбы. А через 9 месяцев замужества умерла родами. Порог сердца, о котором не подозревали ни она, ни её близкие. И доктора прохлопали. Лерина прекрасно выглядела, отлично себя чувствовала, ни на что не жаловалась. «Бедный ребёнок», — выдохнула я. «Поняли?» — Сина грустно усмехнулась. «Не сын от любимой женщины, не утешение, данное Всевышним после смерти жены, а результат удавшегося плана. Наследник империи. Ни одного родного человека рядом. Зато десятки воспитателей, потом учителей, которые каждый день внушали мысль «ты рождён ради блага Кергара». Никому не нужен сам по себе, никого не интересует, что у тебя внутри. Твои интересы и склонности — досадная помеха. Если честно, я толком не знаю, что предпочитаю. Проще сказать, что я не люблю. Вам серьёзно это интересно?» Ровный голос Бергана, прозвучавший в воспоминании, заставил зажмуриться, и одновременно я будто прозрела. Император киргара был рожден ради долга, рос ради долга и теперь жил ради долго. Он просто не знал, что бывает иначе. Ему не позволили это узнать. «Элайя», — ахнула Сина, — «вы плачете?» «Я...» — голос сорвался. «Я не понимаю. Дочери Лоу тоже рождены с определенной целью. Никто этого не скрывает. Но нас любят, Сина. Балуют, оберегают. Воспитывают с сознанием, что каждая девочка уникальна». «Да какая разница?» — компаньонка порывисто всплеснула руками. «Неужели вы до сих пор не поняли, почему вам так симпатизирует Брешар? Вы же копия Бергана в женском облике. Долг для вас превыше всего». «Всевышний вы же даже глядите одинаково. Наверное, и думаете, похоже. Только вы стараетесь выискивать в своём положении хорошие моменты. А Бергана настолько отчаялся, что и не пытается уже». «Мы похожи», — повторила я мысленно. «Поэтому я так хорошо его понимаю». «Но разве долг отменяет понятие счастья? Можно жить для страны и любить семью. Мужа, жену, детей». «Разве поддержка близких не помогает?» Но это сложно объяснить словами. Необходимо доказать на своём примере. Если Берган убедится, что мне важен он не как император, а как человек, мужчина, личность, он поверит. Очевидно, Сина сожалела о своей вспышке. Она выскользнула в уборную, и я опять подошла к окну. Яркие пятна фонарей — Расплывались в вязкой темноте, шум ливня заглушал звуки. Капли на моих щеках были просто продолжением дождя.